Люди шли вдоль берега дыи чтобы обмануть врага, если тот все-таки отправится по их следу. Часть пути беглецы прошли по воде, но, добравшись до большого болота, которое протянулось вдоль рукава спокойной свратки, вышли из воды и повернули на север. Шли мрачные, все молчали. Сегодня они потеряли все. У них нет теперь ни шкур, ни оружия, ни кремний. Все осталось там. Трудности и невзгоды ожидают их. Выпившиеся из силы женщины умоляли устроить привал и, опустив детей на землю, присели отдохнуть. Заяц и сокол, забравшись на высокий пригорок, смотрели в сторону Дыи. Багровое солнце опускалось в воды могучей реки. Кругом расстилалась равнина. Только на юге вздымались в небо гребни гор. Где-то там лежит оставленное вестаницкое становище. Так и есть. Вот белый столб дыма. Он явно поднимался над костром их становища. Чужие охотники нашли убежище в их жилищах. Разожгли их костер, который не угасал долгие три зимы. Они убили мамонта и теперь весело пируют. Заяц и сокол... Посмотрели друг на друга и горько улыбнулись. Они вспомнили о недавнем першестве, с каким удовольствием они сиели бы сейчас по куску жареного мяса. «Посмотри туда!» – вдруг испуганно прошептал сокол. Юноша увидел группу охотников. Они изучали их следы и шли по ним. «Это они. Они нас преследуют!» закричал заяц и со всех ног бросился сообщить эту страшную весть племени. Снова измученные люди должны были продолжать путь. Нет сомнения, чужое племя очень многочисленно, если они могут послать в погоню такой большой отряд. Вистаницкое племя не может вступить в сражение даже с этим отрядом. Люди слишком устали. Теперь их спасение только в бегстве. Не слабые, не раненые не должны задерживать Кто отстанет, погибнет. Вршав и крышек ранены в голову. Узг и квач в ноги. Обессиленные, они упали по дороге, а люди даже не остановились. Крепыш, толстяк и укмаз тоже ранены, но они еще держатся на ногах. Идут вместе со всеми, стиснув зубы и склонив голову. Главное не отстать. Голодные дети все время огляд оглядываются назад. Они еще не пришли в себя от ужаса, молча бегут со взрослыми, тихонько всхлипывая и спотыкаясь о кочки и кусты. Расстроенная шкута сняла плачущего ребенка со спины и отшлепала его. Ребенок раскричался еще громче, и охотники зашикали на него, ведь преследователи могут услышать плач. Но голодный ребенок не унимался. И тогда выведенная из себя мать схватила девочку за ногу и швырнула через кусты в болото. Крик прекратился. А племя продолжала путь. Словно ничего и не произошло. Мать может делать со своим ребенком все, что хочет. Никто не смеет ее упрекнуть. Шкута избавилась от мешавшего ей ребенка. Он принадлежал только ей. Нельзя задерживаться. Надо идти вперед. Сумерки. Спустившиеся на землю спасли беглецов от преследования. Темнота скрыла их следы. Отряд преследователей остановился, охотники устроились на ночлег, чтобы передохнуть и утром вновь продолжить погоню. Днем следы видны лучше, по ним они наверняка настигнут беглецов, наверняка. Изнемогавшие от усталости вестаницкие охотники бежали еще часть пути. Потом вдруг один за другим рухнули на землю. Люди настолько устали, что им уже было все равно, догонит их неприятель или нет. Обессиленные, они тут же погрузились в тяжелый сон. Лисица подбежала и обнюхала спящего бельчонка. Когда она ткнулась мордой в его лицо, мальчик только отмахнулся. И коварная хищница, испугавшись, убежала. Ветер шумел в молоднике, перебирая тонкие ветки. Луна, наполовину скрытая тучами, слабо освещала спящих. Уже никогда больше племя не вернется к дыя. Сильные побеждают. Слабые уступают им или гибнут. Часть вторая. В пещере, в поисках нового пристанища. На следующий день отряд преследователей добрался до устья Чесавы, до того места, где она впадает в свратку. Охотники поднялись на холм, который возвышался на левом берегу реки, и перед ними открылась равнина, разделенная холмом на две части. С севера, из неоглядной дали, течет сюда спокойная свратка. Прямо под холмом, в самом узком месте Низины, с востока заворачивает сюда Чесава и вливается в свратку. Низиной между обеими реками вся в болотцах и озерках. Конечно, вестаницкое племя решили преследователи выберет для отступления более удобный путь через холмы. Однако они увидели, что беглецы уже переправились через часаву и скрываются в зарослях за рекою. Это привело пришельцев в ярость. Им не удалось настичь Вестаницкое племя. Они не перебили этих трусов, как приказал им вождь. А теперь те бегут, и у охотников совсем нет желания их преследовать. Они и так слишком далеко ушли от своего племени, от великой охоты на мамонтов. Ушли от огромного костра, на котором теперь жарилось вкусное, пахучее мясо. Собственно, почему они должны преследовать этих несчастных, которые уже не могут помешать им быть хозяевами всего края? Вполне достаточно и того, что они отогнали их за реку. Сперва они посмотрели на север, вслед беглинцам, потом на юг, туда, где высятся горы, а потом друг на друга. Пора возвращаться. Уговаривать никого не пришлось. Все хотят одного – спуститься с холма и отправиться в обратный путь. Пусть вось останется недоволен. Им здесь тоже делать нечего, тем более, что остальные пируют становище. К тому же их поход не так уж и безуспешен. Одного раненого охотника из вистаницкого племени они добили. А из болота вытащили плачущего ребенка и прихватили с собой. Их племя вырастет его. Оно в состоянии прокормить много таких сверчков. Глядишь, из этой грязной девчонки вырастет трудолюбивая женщина. Только холмы. приостановили паническое бегство вестаницкого племени. Осмотрев самые самой высокой горы окрестные холмы и равнину, расстилающуюся перед ними, охотники вздохнули с облегчением. Даже самые зоркие из них не смогли обнаружить никаких следов преследователей. Племя устроило привал. Решено было задержаться здесь на несколько дней, чтобы отдохнуть и поохотиться. Мальчишки, не дожидаясь взрослых, отправились искать какую-нибудь пищу. Они были так голодны, что не могли ждать до вечера. Внизу три реки сливались в одну. Место, вполне подходящее для охоты. «Посмотри, какие здесь рыбы!» – радостно закричал Бельчонок, для убедительности, показывая руками, какой они величины. Мальчики влезли в неглубокую реку и погнали рыбу на отмель. Рыба бросалась в рассыпную, и две, и три из них выскочили прямо на прибрежный песок. Бельчонок выбежал из воды, схватил довольно крупную рыбину раньше, чем та успела соскользнуть обратно в воду. Жадностью вонзил он зубы в рыбу. Успех Бельчонка вдохновил и остальных ребят. Они кинулись в реку и окружили стайку рыб, но поймать им удалось только трех маленьких рыбешек. К общем не принимал участия в общем охоте. Он перебрался на другой берег и отыскал там среди коряг двух спрятавшихся налимов. Потом вытащил из норы рака, крепко зажав его в руке, прежде чем тот успел его ущипнуть. Свою добычу он выбросил на берег малышам. А сам съел несколько улиток, которых нашел у воды. Бельчонок доел рыбу и, довольный, произнес. Рыбы здесь много, а комаров мало. Копчем указал ему рукой на стрекоз, которые кружились над прибрежным тростником. Стрекозы – это хорошо, они отгоняют комаров. Но удача оставила ребят. Рыбу вспугнули, и она ушла. Мальчики напрасно ждали, что она вернется. Тогда Копчин предложил перебраться в другое место. Они обошли заводь извилистой старики и на солнечном лугу между кустами Копчин внезапно остановился. Все поняли, что он что-то заметил, и тоже остановились. Было тихо. Глаза ребят следили за каждым движением вожака К общем, стоял словно окаменевший Переводя взгляд с одного цветка на другой И вдруг сделал прыжок Один, потом еще один Под его босвой ногой что-то пискнуло Мальчик наклонился и поднял за хвост раздавленную полевую мышь Теперь рванулся вперед кривляка Ему тоже удалось схватить полевую мышь, убегавшую по узкой тропинке. Вскоре уже все были заняты охотой на мышей. Мыши были такие жирные, вкусные. А в брюшках так много пахучих корешков. Такая мышка – настоящее лакомство. Следом за мальчишками пришли девочки. Еще издали они увидели, что те что-то жуют. Бедные. Они были так голодны, что отважились даже пойти вслед за мальчишками. На этот раз мальчишки их не прогнали. Пусть посмотрят эти плаксы, на что способны их братья. Но похвастаться все-таки не удалось. Спугнутые полевые мыши попрятались в норки, и ребята ждали, когда они снова появятся. Обманутым в своих ожиданиях девочкам быстро наскучило это занятие. И они ушли, громким пофыркиванием выражая свое презрение. Оскорбленный этим, Бельчонок отодрал одну из насмешниц за волосы. Несколько длинных волосинок осталось у него в пальцах. Внезапно Копчен, что-то сообразив, подскочив к жабке и, держа ее одной рукой за плечо, другой вырвал из головы прядь волос. Жабка завопила во все горло. К общем, ударил девочку по спине. Тише ты, жабка, получишь мышь. Он взял из рук бельчонка волосы, которые тот еще не успел стряхнуть, и, добавив к ним вырванные у жабки, скрутил из них тонкий шнурок, а на конце сделал большую петлю. Дай-ка кусочек, обратился он к жучку. который в это время сдирал с пойманной мыши тонкую шкурку. Не дожидаясь, пока жучок сообразит, что надо Копчему, тот выхватил у него из рук добычу и оторвал лапку, осмотрелся вокруг и залег около норки полевой мыши. Все, затаив дыхание, наблюдали за ним. Ведь Копчем парень умный и, кажется... Он придумал новый способ охоты. Копчем положил лапку мыши возле самой норки, а вход обвил петлею. Зажав конец шнурка в руке, он замер. Не прошло и нескольких минут, как из норки высунулась мышка. Копчем рванул шнурок и вскочил. На конце шнурка вертелся пойманный за голову зверек. Дети вытрачили глаза от удивления. Скоро со всех сторон неслись источные вопли девчонок. Это мальчишки выдирали у них пряди волос. Теперь охотились уже все мальчишки. Они распластались на земле возле мышинных нор. Девочки издали, понаблюдали за ними, а потом сами принялись плести шнурки из надерганных волос. Делать они это умели гораздо лучше мальчишек. Ведь почти все взрослые девчонки Щеголихи и носят на бедрах сплетенные из тонких полос кожи шнурки, украшенные красивыми птичьими перьями, собранными в лесу. У некоторых такое украшение висит и вокруг шеи, и они им особо гордятся. Вскоре девочки охотились, ничуть не уступая в ловкости мальчишкам. А мышей все не убывало. Вистаницкое племя задержалось в этом благодатном краю на несколько дней. Люди устроились в уютной, в уютной долине и понемногу оправлялись от пережитого. Набирались сил, отдыхали, отъедались. Им очень не хватало хижин, шкур, оружия. Особо же они горевали о потере огня, без которого обходиться было очень и очень трудно. Хорошо хоть ночи были теплые. Но ведь зима-то не за горами. В период раз распри в племени на время прекратились. Все, не сговариваясь, признали опыт и осмотрительность космича. Мужество и жертвенность сына мамонта, преданность и силу волчьего когтя. И только зависть некоторых членов племени помешала выбрать кого-нибудь из этих вождем племени. А вождь им был действительно нужен. Это стало особо ясно. в эти тяжелые дни. Криворог, Задира и Длинная Нога уже не делали попыток захватить власть. Они поняли, что им этого не удастся. Но все большее влияние приобретал в племени жадный Крепыш. Он постоянно ныл, переживая потерю богатств, оставленных в становище, и твердил, что племя должно добиться прежнего богатства. Крепыш был неплохим охотником. Что правда, то правда. А когда он повел отряд, и ему удалось заманить в ловушку стадо кабанов, Крепыш был молча признан вождем. Любому, кто попытался сказать или сделать что-либо против него, Тотчас же затыкали рот все, кому надоели бесконечные распри, И кто радовался, что в племени хоть на время установился порядок. Единое мнение мужчин – это закон. обязательный для всех. Тот, кто не признает его, должен покинуть племя. А это все равно, что осуждение на смерть, ибо один человек слишком слаб, он неизбежно погибнет. Крепыш управлял племенем рассудительно и хорошо. В общем, был вполне подходящим вождем. Он следил, чтобы охотники не забывали охотиться, чтобы не ссорились по пустякам и добычу делили справедливо. Правда, при этом самые лучшие куски он всегда забирал себе. Каждый день охотники уходили в лес и почти никогда не возвращались с пустыми руками. Несколько волчьих и листьев шкур уже было приготовлено для детей. И хотя это были летние шкуры, в дождливые дни – и они могли пригодиться. Однажды охотники заметили табун лошадей и быстро настигли его. Это была желанная добыча. Но и такая, казалось бы, простая охота не обошлась без потерь. И долго еще этот день с горечью вспоминали в племени. Едва охотники разбились на группы и приготовились к нападению, как из тростника выбежал Спугнутый ими носорог, огромное мохнатое чудовище с двумя острыми рогами на носу, подняло голову и, увидев людей, вылетело из болота, далеко разбрызгивая грязь. Предупреждая друг друга криками об опасности, охотники собрались все вместе, чтобы отразить нападение. Однако носорог тоже не терял времени. Наклонив голову к земле и угрожающе неся впереди себя огромный острый рог, он промчался со скоростью, неожиданной для такого громоздкого животного, и вспорол живот одному из охотников. Несчастный закричал и рухнул на землю, обливаясь кровью. А носорог уже выбрал себе другую жертву. Охотнику вернулся от страшного рога, но разъяренное животное сбило его с ног и растоптало бы, если бы не волчий коготь, который в этот момент всадил копье в спину за рога. Рана еще больше разъярила зверя. Он метался из стороны в сторону, гнался за каждым человеком. Охотники, сломя голову, спасались от свирепого чудовища. Их оружие не могло одолеть толстокожего великана. Сын мамонта, волчий коготь, сова и заяц ловко уклонялись от сбешенного животного. Но даже эти смельчаки дальше не могли подвергать свою жизнь опасности и вынуждены были бежать. Наконец носорог замер перед кустарником, в котором скрывалось двое мужчин. Он моргал маленькими глазками и злобно фыркал. Незаметно подкрашившиеся сзади охотники по сигналу разом всадили свои копья в тело животного. Одно копье его только оцарапало, второе вошло в бок, а третье в брюхо. Однако Носорог с удивительным проворством повернулся и бросился на смельчаков. Хромой Пайда не успел отскочить, и в следующее мгновение Носорог подмял его под себя. Сын мамонта, лишившись копья... Оно застряло в теле носорога, бросился на утек, но, завидев несчастного пайду, обливавшегося кровью, остановился. Схватив большой камень, сын мамонта бросил его в животное и угодил ему в голову. Еще двое охотников, пришедшие на помощь, попытались отвлечь носорога от лежащего на земле пайды. Подбежал и старый космач с остальными охотниками. Они кольцом окружили носорога, но одолеть его своим слабым оружием были не в состоянии. Раны только сильнее разъярили животное. Еще несколько охотников получили серьезные увечья. Крепыша он загнал в колючий кустарник. А отважный сын мамонта разбил себе голову, налетев на дерево. Схватка была явно не в пользу людей, и крепыш Придя в себя, подал сигнал к отступлению. Двое охотников подняли потерявшего сознания Пайду. С ними двинулись в путь и другие раненые. К счастью, они могли передвигаться сосами. Оставшиеся еще некоторое время отвлекали раненого носорога, уводя его в сторону. Они скрылись раньше, чем опомнившееся животное снова ринулось в бой. Носорога потерявшего из виду своих врагов, охватило бешенство. Злобно принялся он топтать кустарник, рогом взрывая землю, разбрасывая комья земли. Потом он плюхнулся в воду и долго еще чавкал, охлаждая раны. Охотники отводили и относили обессилевших раненых в безопасное место. Возвращение их было печальным. Они столько надежд возлагали на эту охоту, Женщины встретили их криками ужаса. Увидев бедного Пайду, они жалобно запричитали. Когда же хмурые охотники сообщили, что молодой клух уже никогда не вернется к ним, одна из женщин без чувств опустилась на землю. Неудача за неудачей свалились на Вестонитское племя. На другой день отыскали труп несчастного клуха и похоронили его недалеко от места гибели. Между горой и излучной Светавы. Похоронили вместе с ожерельем несколько сотен ракушек и костяных колечек, нанизанных на тонкий ремешок. Прежде чем могила была засыпана, заплаканная подруга Клуха положила рядом с телом погибшего куклу, когда-то вырезанную им из кости мамонта. Женщина постоянно носила эту куклу-амулет в мешочке на поясе и никогда с ней не расставалась. Она верила, что с помощью этого амулета у нее когда-нибудь родится веселый мальчишка. Теперь, плача, опустила она в могилу амулет, навсегда прощаясь со своими надеждами. Раненые охотники выздоровели удивительно быстро. Их рано зажили, оставив на теле смельчаков только большие шрамы. Скоро охотники поняли, что оставаться в этих краях не имело смысла. Охота все чаще и чаще была неудачной. Коней уже больше не встречали, а оленей охотники вообще ни разу не видели. И было решено пробираться дальше по берегу против течения реки, в холмистые, поросшие лесом края. Люди снялись с места и пустились в путь вдоль берега реки. Какая это была река? Им было все равно. Любая должна привести к горе. Это они знали. а на горе, в лесу можно укрыться от надоедливых комаров. Путь был нелегким. Река шумно, шумным потоком бежала среди скалистых берегов, и людям не раз приходилось обходить крутые склоны. Однажды охотники заблудились и далеко ушли от большой реки. Теперь кругом были только мелкие потоки. Они шли вдоль одного из них и вдруг заметили, что земля внезапно поглотила его. Вся вода ушла в землю. Такого они никогда не видели. Они остановились, пораженные чудом. Текущий ручей пропадал на глазах. Дальше были сухие голыши. Целая маленькая река исчезла. С губ их срывались слова удивления. А в это время дети разбрелись по кустам, собирая малину. Внезапно раздался крик копчемом. Пещера! И прежде чем взрослые охотники успели остановить ребят, несколько любопытных уже забрались внутрь, оглашая своды с подземелья громкими криками. Сын мамонта, волчий коготь, заяц и другие охотники тотчас принялись осматривать найденную пещеру. Пещера вполне подходит для жилья. — решили они. Дети попытались пойти дальше, но тьма и холод остановили их. Пещера переходила в коридор, который сворачивал в сторону и терялся где-то во тьме. В передней, светлой части, она была большая, просторная, а дальше, за поворотом, резко сужалась. Даже став на четвереньки, охотники ударялись головами о каменные сосульки, Свисавшие с потолков Или колоннами поднимавшиеся с земли Им было неудобно ползать В темноте И они заторопились к выходу Где можно было стоять свободно Приятный сквозняк Обдувавший собравшихся в пещере Свидетельствовал о том Что она соединена С какими-то другими подземными пещерами К общем уселся На скалистый выступ У входа Раздумывая куда исчез его друг Бельчонок. Он не знал, что тот прячется в кустарнике совсем рядом. Но через минуту из кустов раздался свист молодой сикорки, а из листвы высунулась голова с губами, сложенными трубочкой. К общем, улыбнулся приятелю, как бы говоря, «Я ведь знал, что ты где-то недалеко». Потом подмигнул многозначительно. «Подумай только, а ведь эту пещеру нашел я». И здесь мы, пожалуй, обоснуемся. По лицам охотников, выходящих из пещеры, было видно, что здесь им очень понравилось. Дети, раскрыв рты, ждали, что скажет вождь племени. Уже и женщины с детьми побывали там. В передней части спокойно разместится племя. А если некоторые расположатся в узком коридоре, место будет с избытком. «Пещера наша!» – важно произнес Крепыш. «Здесь перезимуем». Мальчишки радостными криками встретили это решение и тотчас принялись помогать женщинам устраиваться. Охотники встретили слова Крепыша довольным ворчанием. Пещера в скале была удобной. Здесь они найдут прибежище на время долгой зимы. «Жаль только, что у них нет огня». Тогда, устроив очаг, они осветили бы и обогрели всю пещеру. Да, собственно, и так им будет здесь неплохо. Лучше, чем где-нибудь на морозе, занесенном снегом кустарнике. Женщины сложили в пещере принесенные с собой шкуры, выбросили кости, валявшиеся по углам и говорившие о том, что здесь находили приют не только люди. Потом уселись, скрестив ноги. Криками выражая свою радость По поводу вновь обретенного жилища Дети бегали перед пещерой Матери выгнали их Пусть пасутся в лесу Собирают грибы и ягоды Склон над пещерой Вырос в... вереском порос А выше белела ромашка То тут, то там Поднимались березы, дубы, сосны Ветер колыхал их вершины Вистанитское племя обрело новое пристанище. Сурки. Копчин с Бельчонком оставили маленьких детей собирать чернику и малину, а сами решили осмотреть все вокруг жилища. Напились из ручья и снова подивились, как это он исчезает в земле. Поискали отверстия, куда бы он мог втекать, но ничего не нашли. Видели только, что воды постепенно становится меньше И через несколько шагов русло ручья уже совершенно сухое Копчим даже отвалил несколько камней Но никакого отверстия под ними так и не обнаружил А как же рыбы? Спросил Бельчонок Копчим не смог объяснить ему, куда исчезает рыба И ребята, вернувшись к ручью, туда, где он еще был многоводным Принялись искать рыбу Хоть бы попалась какая-нибудь мелочь Ручей маленький, рыбы нет Рассудительно заметил Копчим. Беличонок только вздохнул Так пойдем поищем зайца Беличонок больше всего на свете любил рыбу и зайчатину Пойдем Поддержал Копчим друга И указал на противоположный освещенный солнцем склон холма Беличонок вместо ответа только присвистнул Но уже все было ясно Попробует поймать зайца Мальчики разговаривали мало Как все люди, живущие в те времена И выражали свои мысли больше интонацией или жестами Которыми они владели О многом они вообще не могли говорить Потому что еще не нашли необходимых слов Однако они прекрасно понимали друг друга с помощью мимики Различных звуков и жестов Есть старое охотничье правило, гласящее, что во время охоты нужно избегать криков и многословия Кто идет на охоту и шумит, возвращается домой с пустыми руками Молчаливый охотник всегда приносит добычу, о которой потом много говорят Это правило знали и мальчики хотя их оружием пока было только камни, поэтому к общему было достаточно слегка заворчать, чтобы Бельчонок понял, в чем дело. Оба взяли в руки камни, не слишком маленькие и не слишком плоские, и начали тихо взбираться по склону. Заяц долго ждет, прежде чем выскочить из укрытия, но зато потом несется, как ветер. Нужно мгновенно... Без колебаний бросить камень, чтобы он угодил в зайца. Чем ближе они подкрадутся, тем вероятнее камень попадет в цель. До вершины холма всего несколько десятков шагов. И мальчишки так были поглощены охотой, что не обращали никакого внимания на окружавшую их красоту. Сейчас их интересовала только добыча. То, что можно будет съесть. С камнями, зажатыми в кулаках, легко и бесшумно наступали они, хорошо зная правила охоты. Вдруг совсем рядом что-то пискнуло. Мальчики остановились и напряженно прислушивались. Две сороки пролетели у них над головой и скрылись в ближайшем лесу. Через минуту снова раздался писк. Что это? приятели осторожно взбирались на пригорок между двумя скалами. Теперь писк и нервное хрюканье слышны были совсем отчетливо. Молодые охотники весело подмигнули друг другу. Это сурки! Копчин сделал несколько прыжков. Он заметил двух или трех зверьков величиной с хомяка, толстых, совсем круглых. Они тут же попрятались в норке. Бельчонок очутился рядом, держа в руке прямую ветку. Мальчики напряженно ждали. Не появятся ли снова маленькие грызуны? Наверняка вылезут, чтобы погреться на солнышке. Долго не было никакого движения. Только слабое попискивание и верещание раздавалось из нор. Копчим отступил на несколько шагов. И тут прямо у него из-под ног, из норы, выскочил мохнатый сурок. Безбоязненно встал он напротив мальчика с явным намерением защитить свое убежище от неприятеля. Сурок злобно хрюкал и, задрав голову, поднялся на задние лапки. Зверек маленькими круглыми глазками зло смотрел на копчима. Копчим хотел его схватить, но сурок подскочил вверх, И запищал. Мальчик отдернул протянутую было руку и остановился в растерянности, не зная, что и предпринять. «Дай палку!» — крикнул он Бельчонку. Бельчонок, наблюдая эту сцену, удивился смелости маленького зверька. Однако, должны же были мальчишки победить его. И лучше всего, если они поймают сурка живым. Вот и будет развлечение в пещере! Скорее на помощь к Копчему, Бельчонок хотел прижать Сурка к земле, но как только он приблизил к нему палку, Сурок тотчас вцепился в нее зубами. Бельчонок потащил его на палке по траве. Мальчишек это так развеселило, что они, громко смеясь, повалились в траву. При этом Бельчонок отпустил палку, и Сурок тотчас юркнул в норку. Копчем бросил в него камнем, Но было уже поздно. Зверек исчез в своем надежном укрытии и тут же высунулся снова, как будто дразня. Несколько раз молодые охотники бросали камни, но ни разу им не удавалось попасть в маленькую подвижную цель. Вскоре у них уже не осталось камней. Бельчонок подполз к норе и, как только Сурок высунул голову, ударил по ней палкой. Но Сурок успел спрятаться раньше. Палка сломалась, а сурок, как нарочно, снова высунулся из норы. Беречонок со злостью швырнул в него обломок палки, но тот снова успел скрыться. В общем, даже крикнул от огорчения и гнева. Не помня себя от злости, беречонок бил палкой по отверстию норы до тех пор, пока не устал. Однако старался он напрасно. Сурок каждый раз успевал высунуть голову и снова спрятаться. Казалось, он смеется и издевается над неудачливыми охотниками. Тогда, выведенный из себя копчем, вырвал палку из рук друга и сунул ее в нору. Довольно, он просто проткнет насквозь это животное. Но не тут-то было. Едва мальчик запихнул палку в нору, как почувствовал, что на другом конце кто-то крепко держится за нее. Копчем потянул палку. Ха, она не поддавалась. Тогда он силой рванул ее, и сурок, вцепившийся зубами в ее конец, оказался на поверхности. Тут настала очередь бельчонка. Он кинулся на сурка и обеими руками начал его душить. Сурок яростно сопротивлялся. пустив в ход свои острые зубы и когти. Однако Бельчонок не выпускал его из рук до тех пор, пока не задушил. А задушив, швырнул бездыханного зверька на землю. И тогда друзья вздохнули с облегчением. Все-таки победили. Успех придал им сил, и они решили продолжить охоту. Им действительно удалось поймать еще несколько сурков. Связав зверьков за задние лапки, Они повесили добычу на палку и, гордые своим успехом, заторопились в пещеру. Весело, весело переговариваясь, мальчики спустились в долину. Из леса, покрывавшего склон, доносилось призывное воркование голубей. Мальчики не могли удержаться, чтобы не попробовать спелые малины. Однако, попав в густые заросли колючек и крапивы, Они поспешили выбраться из них и пошли вниз к потоку, чтобы водой охладить обожженные места. Они освежились в потоке, напились досато чистой холодной воды и затеяли шумную возню. К общем загнал бельчонка под скалу и начал выплескивать на него пригоршни воды. Искристые брызги разлетались в разные стороны. Не успел бельчонок протереть глаза, и отплатить тем же своему приятелю, как на скале появился высокий мужчина с копьем в руке. Он сердито прикрикнул на ребят. Мальчики узнали свирепого задиру. Он никогда не понимал детских игр, и мальчики поспешили вылезть из ручья, чтобы успокоить рассерженного охотника. Им было хорошо известно, как скоро задира на расправу, и на какие злые шутки способен. Вчера Копчин хотел подбить белку, сидящую на буке, и пустил стрелу, но не попал. Стрела застряла в толстой ветке. Копчин с Бельчонком попытались влезть на бук, но не смогли взобраться по толстому стволу. И тогда Задира предложил им помощь. Он действительно влез на дерево и достал стрелу, но не отдал ее, а воткнул еще выше. Потом слез, усмехаясь, и ушел. трудом упросили они сову вынуть стрелу из бука. «Остановитесь!» — кричал Задира, обращаясь к мальчишкам. Они остановились и ждали, чего от них потребует охотник. «Сурки!» — крикнул Задира, жестом указывая на скалу, где он находился. Ребята поняли, что Задира наблюдал за ними и теперь хочет воспользоваться их добычей. Они послушно протянули ему палку с сурками. «Охотник!» Не двинулся с места. Ему ничего не стоило наклониться и взять сурков. Но он не сделал этого. Копчим попытался взобраться выше на скалу и ухватился рукой за выступ. А Бельчонок, помогая ему, поднял вверх палку с висевшими на ней сурками. И тогда, задирая ногой, наступил Копчему на руку. Пальцы мальчика разжались, и он полетел в речку, увлекая за собой друга. Оба сильно ушиблись, но, не желая доставлять удовольствия злобному задире, не закричали, а только крепче сжали зубы и снова полезли на скалу. Теперь Бельчонок оказался на скале, но и ему задира наступил на руку, и он тоже упал. К общему все же удалось задержаться на скале, и тогда Задира пригрозил ему копьем. Мальчик, разжав пальцы, свалился, оказавшись рядом с Бельчонком под скалой. Ха! -ха, -ха, -ха весело хохотал Задира. На этот раз, вылезая из воды, мальчики подмигнули друг к другу, явно договариваясь удрать. Но насмешливый Задира быстро, быстро понял, что они замышляют. Улыбнулся и приказал «Сюда!» Но, увидев, что тем явно не хочется подняться ему, подчиняться, злобно прикрикнул «Вы что, не слышите?» Мальчики снова полезли на скалу Теперь уже задира нагнулся и взял добычу Но при этом он палкой с сурками резко ударил ребят по голове И громко рассмеялся, когда увидел, что они снова упали Наконец он ушел, перекинув через плечо так легко доставшуюся ему добычу. Так бывает всегда. Сильный забирает у слабого. Мальчики сидели в воде и печально улыбались. Все тело у них ломило, но больше всего им было жаль потерянной добычи, ведь в пещере их могли похвалить за нее. «Задира лисица!» — крикнул Бельчонок. «Задира волка!» — добавил Копчем. «Задира гиена!» Злобные выкрики принесли облегчение. Мальчики поднялись и медленно поплелись в пещеру. Они пришли в тот момент, когда охотники складывали перед пещерой свою дневную добычу. Перед вождем лежали две лисицы, два зайца, утка, две вороны, два суслика, серна, пять рыб, продетых на пруд, крепыш, с удовольствием делил добычу время от времени, поднимая ее и показывая. Племя приветствовало удачливого охотника. Довольным ворчанием. Задира тоже подошел к воюдю и подал ему шесть сурков, подвешенных на палке за задние лапки. Крепыш ощупал зверьков одного за другим и сказал «Жирные!» Люди одобрительно загудели. Копчем и бельчонок стояли в стороне, стиснув зубы. Проходя мимо них, Задира наклонился и неожиданно гаркнул. «Э -э -э -э Мальчики, вздрогнув, стукнулись головами, а губа их искривила гордая усмешка. Хорош охотник! Отнял у них добычу, да еще хвастает. Остальные весело рассмеялись шутки-задиры. В этот день ужин был обильный и вкусный. Запах свежих туш разносился вокруг. привлекая к пещере волков, лисиц, однако они скрылись с камнями, которыми их забросали мальчишки. Волки придут ночью. Опытный космач был уверен, что хищники обязательно вернутся, чтобы захватить то, что им причитается. Племя, племя устраивалось на ночлег. В сухой и теплой пещере все чувствовали себя в полной безопасности. Радовались надежному убежищу. «Сегодня у входа на страже будет стоять задира», — так приказал вождь. «В полночь его сменит волчий коготь». Прежде чем все улеглись, маленькие мальчишки не забыли посмеяться над неудачливыми друзьями, приставая к ним с ехидными расспросами об охоте. И девочки весело подсмеивались над копчимом и бельчонком. вернувшимся домой с пустыми руками. Одним они надавали за трещин, другим за волосы таскали. В общем, досталось тем, кто оказался поближе. Наконец, все угомонились, и в пещере наступила тишина. Матери уложили детей и прикрыли их шкурами. В пещере слабо доносился шум ветра, гулявшего в листве деревьев. Бледный свет луны, Освещал долину Над землей поднимался легкий туман На освещенном склоне завывал одинокий волк Из долины ему ответили другие дразнящий запах крови шел от пещеры Но к нему примешивался отвратительный запах большой толпы людей Это настораживало волков Заставляя держаться на расстоянии СХВАТКА С МЕДВЕДЕМ На скалистом выступе перед пещерой сидит Задира. Он смотрит на долину, освещенную луной. Охраняет сон племени. Ждет волков. Тишина. Только изредка эту глубокую тишину нарушает крик совы. Задира тихонько ворчит себе под нос. Он недоволен сегодняшним днем. Если бы не сурки, он ничего бы не принес». А еще хотел быть вождем. Сзади зло сплюнул Положив копье на колени, он развязал ремешок на шее, снял со шнурка маленький костяной амулет и долго его ощупывал. Под пальцами разбегались волшебные линии рисунка. и Этот амулет должен был принести ему удачную охоту. А между тем все племя будет над ним смеяться, если мальчишки расскажут, как он отнял у них сурков. И Задира снова сплюнул, бросив племя, будет амулет на землю. Он начал топтать его ногами. «Не нужен мне такой амулет», — зло причитал он. Вдруг Задире показалось, что он слышит ворчание какого-то зверя. Охотник прислушался. Вокруг царила тишина, и Задира успокоился. Но через минуту ветер снова донес до него какие-то странные звуки. Не то ворчание, не то похрюкивание. Не иначе. Рядом бродит какое-то животное. Нужно быть настороже. Задировались в пещеру и задержался у входа, размышляя, куда он положил свою каменную дубину, которая вполне могла бы ему пригодиться в схватке с ночным гостем. Однако дубина нигде не было. Очевидно, кто-то из охотников спал на ней. Разбудить? Но кто знает, как, как поведет себя разбуженный. Задира плюнул и вышел из пещеры. В случае опасности есть копье. Спокойный храб спящих наполнял пещеру и терялся где-то в неизведанных просторах сталактитого коридора. Только изредка чей-либо беспокойный крик нарушал тишину. А этот толстяк вступит в схватку с волком или медведем. Подумал, уходя за Дира. Как и все люди, жившие в те времена, он верил, что во сне все происходит на самом деле. Этот теперь будет утром рассказывать все, что пережила ночью его душа. Задира посмотрел на луну. Она все ниже опускалась на небосклоне. Скоро полночь, решил он и уселся поудобнее. Его начал одолевать сон. Но тут из пещеры вышли двое ребят. Замешкались у входа. Задира почувствовал их присутствие и проснулся. «Заверните-ка за скалу», — накинул